Глава шестая. Тело чувствовало усталость за день, но разум никак не мог успокоиться, и провалиться в сон не удавалось. Арчи приподнял голову и посмотрел на часы. Почти полночь. Он поднялся с кровати и тихо прошел на кухню, стараясь не потревожить отца. Ему редко удавалось полноценно спать всю ночь, поскольку начались возрастные проблемы со сном. И не только. Отец был болен и вскоре мог стать совсем беспомощным. Арчи выпил воды, глядя в небольшое квадратное окошко, а затем поднял руку, где на запястье блеснул браслет. Стоит ли позвонить Сицилии или слишком позднее время? Она наверняка устала, спит, но что-то внутри не давало покоя, и он вдруг решился. — Цили, разбудил? — Нет, Арчи. Голос уставший, но не сонный. «Что-то случилось? Что-то с папой?» Парень замешкался, отчаянно вглядываясь во мрак за окном. «Нет, сложно объяснить. а чего то показалось, что нужно позвонить тебе». Они оба помолчали, но внезапно Сицилия едва слышно произнесла. «Я не смогу выполнить твою просьбу, Арчи. Не смогу навещать отца». «Почему нет?» — напрягся он. Сицилия выдохнула и медленно произнесла. «Я тоже участвую в схватке». Этой ночью мы с Арчи впервые засыпали в одной постели. Он прибежал сразу же, как только услышал о схватке, вошел в мою крошечную квартиру и подхватил на руки, прижимая к сильному телу. Я рассказывала, что случилось вечером и почему тоже участвовала в отборе. Арчи молча слушал и ни на секунду не ослаблял объятия. Укрыл нас одеялом, и тихо сказал, перебирая пальцами мои волосы, «Я позабочусь о тебе, Цилли, я буду рядом, мы вернемся вместе, хорошо? Ты веришь мне?» Между нами ничего не было, но мы оба чувствовали, что в этот сложный период жизни нужны друг другу. Мы нуждались в тепле наших тел, в ласковых, едва осязаемых прикосновениях, в искренних словах поддержки, произносимых шепотом. Мы заснули в объятиях друг друга, но рано утром Арчи ушел, чтобы приготовить завтрак отцу. Я же некоторое время разглядывала серый квадрат потолка, неподвижно лежа на кровати. И вроде бы уже как-то смирилась со своей участью, но все равно могла думать только о предстоящем испытании. И, если честно, даже ощущала что-то похожее на нетерпение. Ведь совсем скоро... Я смогу сесть в кабину пилота и улететь так далеко, как еще никому не удавалось. Порывы прохладного ветра трепали полы куртки цвета хаки, но Татум не стал застегивать замок. Ему нравилось чувствовать холодное объятие стихии. На летном поле уже собрались двое его братьев, главный конструктор, двое механиков и... Сицилия Картер... Девушка была одета в белую рубашку, заправленную в черные брюки-карго, перехваченные на талии кожаным ремнем, и высокие ботинки на шнуровке. Каштановые волосы собраны в низкий хвост, летная фуражка и очки-авиаторы. Татум даже запнулся, когда приблизился к ожидающим его людям. Его взгляд был прикован к Сицилии, и он никак не мог отвести его. А еще внутренне разозлился, поскольку... Отчаянно хотел, чтобы она сняла очки. Хотел поймать ее взгляд. Мужчины поприветствовали среднего сына правителя, а Картер лишь сдержанно кивнула, сложив руки под грудью. Татум вдруг вспомнил ее шрам, и внутри будто что-то перевернулось. Да, у него была весьма странная особенность. Он обожал рассматривать шрамы. К сожалению, девушки Велла Роуз были слишком идеальны и сводили с кожи все естественные отметины. Но иногда ему удавалось заполучить наложниц из долин с неидеальными телами. Рубцы, ожоги, царапины, родимые пятна – все это казалось татому признаком жизни, а безупречные тела городских девушек – кукольными и пластиковыми. Но Сицилия и тут удивила. Не избавилась от шрама на груди. Парень сглотнул и кое-как заставил себя перевести взгляд с Картера на Леона. «Что она тут делает?» Сквозь зубы процедил Татум, кивнув на девушку. Кажется, Сицилия фыркнула, но он это проигнорировал. «Вчера система отобрала Сицилию Картер в качестве третьего механика», буркнул мужчина, бросив на девушку быстрый взгляд. «С какой стати она вообще участвовала в отборе?» опешил Татум. «Она ведь Картер! К тому же девчонка!» встрял Брэнд. Он хмурился и выглядел чрезвычайно недовольным. Никто не хочет лететь на испытание вместе с этой слабачкой. Тот, кому она достанется в пару, обречен. Я отказываюсь участвовать во всем этом. Как отец мог допустить такое?» Чертовые очки не позволяли прочесть эмоции Сицилии. Она по-прежнему стояла, скрестив руки, и, казалось, смотрела куда-то в пространство, будто разговор и вовсе не имел к ней отношения. Ее противный друг Арчи Уоррен замер рядом с девушкой, касаясь ее плечом. Татум вдруг подскочил к Сицилии и грубо схватил ее за локоть, дернув на себя. Боковым зрением заметил, как к нему рванулся Кейн, а слева Леон, но быстро поднял ладонь и рявкнул. «Я разберусь!» Оттащив Картер в сторону, он принялся что-то нажимать на браслете. «Что ты делаешь?» прошипела Сицилия, потирая локоть. «Мне вообще-то больно было!» «А нечего делать вид, что тебя все это не касается!» Едва сдерживая гнев, прорычал он. «И сними уже эти дебильные очки!» «Барнс!» Ахнула Сицилия, а он подошел вплотную и стащил такие с нее авиаторы, сунув их в карман своей куртки. Нетерпеливо взглянул в глаза цвета шоколада и на миг замер, пытаясь собрать мысли в кучу. «Я позвоню отцу!» пробормотал он и нажал на черный экран на браслете. «Зачем?» Прошептала Цилли, но не отстранилась, отчего по телу Татума прошла теплая волна. «Я разберусь с этим, ты не можешь лететь с нами!» Она надула губы и нахмурилась, собираясь возразить, но голос правителя вынудил ее замолчать. «Отец!» Начал было Татум, но на заднем фоне послышался задорный женский виск и звон бокалов. Парень и девушка невольно переглянулись, а правитель недовольно произнес. «Чего тебе? Жеребьевка уже завершилась?» «Нет, поэтому и звоню. Вчера система выбрала Сицилию Картер. Это какая-то ошибка, она не должна участвовать в отборе». Татум отчетливо услышал смешок Эллиота Барнса. «Если система назвала ее имя, то обратного пути нет». Пойми, она вообще не должна была участвовать, ее имя попало в список ошибочно, она же Картер. Насколько я помню, Сицилия живет в районе Форест, лишена привилегий элиты и работает механиком. Все верно, сынок, она участвует в отборе наравне с остальными голодранцами. Лицо девушки омрачилось, а Татому впервые в жизни стало стыдно. И за себя, и за отца, за его некрасивые слова, за презрение, которое он испытывал к обслуге и простым рабочим, за его высокомерие. Совсем недавно из самого Татума не особенно заботило отношение к тем, кто не являлся элитой Элла Роуз. Но сейчас что-то изменилось. Несправедливость, опасность, страх за собственную жизнь перевернули его представление о реальности. Сицилия отошла в сторону и сложила ладони за спиной. На Татума больше не смотрела, но внимательно вглядывалась в истребители в паре ярдов от них. Примечание. Один ярд равен 0,91 метра. — Но как же... все... — раздраженно перебил сына правитель. — Хватит мне досаждать. Позвонишь, когда будут новости по отбору. Снова довольный женский виск и хохот. Связь прервалась, и Татум безвольно опустил руку. «Можно возвращаться?» — безучастно спросила Сицилия, не поворачиваясь к нему. «Мне жаль, Цили. Я...» «Да брось! Все знают, что на решение правителя повлиять невозможно. Если бы я мог, никогда не позволил бы тебе участвовать во всем этом безумии!» — отчаянно прошептал он. «Почему? Потому что я девчонка?» Враждебно спросила она, машинально обернувшись к нему. тату устал покачал головой. «Послушай!» — уже более спокойно произнесла девушка. «Правитель же не может отправить вас на верную смерть. Вы его сыновья. Он любит вас?» «Глупая! Да ему плевать! Потеряет нас, сделает себе других детей. Кажется, одна из наложниц уже беременна от него». Татум не стал говорить, что это та самая девушка, которая в прошлом году стала одной из трех финалисток схватки и его наложницей. Она должна была родить ему ребенка, только Татум отказался не только от свадьбы с Вирджинией, но и от трех своих наложниц. Вроде бы и всех должны были отдать военным, но, как оказалось, рыжую девушку правитель тут же забрал себе. «Ну как же это?» – опешила Сицилия. «Ему ведь почти 80 Татум равнодушно пожал плечами и вздохнул. Провел ладонью по бритому затылку, его вдруг замутило от собственной жизни. «Все это неважно, Сицилия. Пойми одно, правитель хочет зрелища, хочет развлечь своих приближенных. На нас братьями уже делают ставки. У Эллиота много сыновей. Если кто-то из нас не вернется, невелика потеря. Если уж ему нет дела до нас тут до механиков тем более. Что ж, немного растерянно произнесла Цилли. Уже ничего нельзя сделать. Меня выбрала система. Я тоже в игре.